День был серенький и поехал прямо к Тимоти, где уже сидел Суизин. Ему, миссис Септимус Смол и тете Эстер, Джемс рассказал о суде со всеми подробностями и, не прерывая рассказа, съел две горячие булочки. «Сомс держался молодцом!» — закончил он. «У него голова хорошо работает. Джолиуну это не понравится».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 Указательный палец его резко выделялся на лацкане черного сюртука. Он проговорил ворчливым голосом. «А, Джемс, нет, не могу, не могу задерживаться!» И, повернувшись, вышел из комнаты. Это был Тимоти. Джемс встал с кресла. «Вот», — сказал он, — «вот, я так и причу...» Он осекся и замолчал, уставившись в одну точку, словно перед ним только что пронеслось какое-то дурное предзнаменование».